Десятое. Посреди ночи что-то загрохотало, и в нашу комнату ворвались какие-то люди. Мне еще вечером показалось странным, что никаких засовов или замков на двери не было. Теперь стало ясно, почему. «Подъем, салаги!» — взревел подозрительно знакомый голос. На верхней кровати суматошно завозился мой сосед, а я продолжал делать вид, что сплю. Короткий скрип. В мерцающем свете магического светильника мелькнули босые ноги Сашки. «Фамилия!» — резко бросил тот же голос. «Его я уже слышал, вот только тогда он был гораздо тише». «Курсант Жилин», — неуверенно ответил мой тезка. «Первый курс. А что происходит?» «Молчать», — рявкнул ночной гость. «Курсант Волков, твой сосед. Где он?» «Та-там», — указал себе за спину Сашка, и я услышал приближающиеся шаги. По закрытым глазам мазнул слабый свет. Ждать дальше не стоило. Едва свет перекрыла чужая тень, я открыл глаза и и увидел перед собой физиономию того парня, который приставал к Хане. «Привет», — бодро произнес я, и врезал старшекурснику в челюсть. «Хорошо врезал, с оттягом». Парень отлетел на пару шагов, но его место тут же занял второй. Правда, добраться до меня он не успел. В коридоре послышались чьи-то голоса, и кучка ночных мстителей тут же сбежала. «Придурки!» Пару минут спустя к нам заглянул усатый служащий университета с обычным масляным фонарем в руках. «Что за шум после отбоя?» Грозно спросил он. «Почему дверь открыта?» «Не спится, уважаемый?» — быстро нашелся Сашка. «И духота страшная». «Духота у них!» — Грозно проворчал служащий и плотно закрыл дверь. «Ну ты даешь, тезка!» — восхищенно воскликнул Сашка. «Раз-два и готово! Привет, — говорит, — вводила!» «Спать ложись!» — посоветовал я. «Пока еще кто-нибудь не пришел». Сам я решил подстраховаться и, поднявшись, притащил к двери один из двух стульев. Остановить никого не остановит, но шума наделает, Хотя сегодня уже вряд ли кто заявится. С этими мыслями под подвосхищенный бубнеж соседа я снова улегся спать. Спал крепко, очень. Однако то, что произошло утром, заставило меня вскочить так, что я чуть не снес верхнюю койку, на которой спал Сашка. В нашей комнате и в коридоре громко заревела сирена. Тревога. На нас кто-то напал. Неужели опять? Я с силой начал трясти соседа, который почему-то просто закрыл голову подушкой и лениво ворочался, продолжая спать. «Давай вставай!» — рыкнул я. «Ты чего спишь-то?» Мне пришлось практически скинуть Сашку с верхней кровати, чтобы разбудить. от Отчего тезка моментально подскочил на ноги и с вытаращенными глазами заорал. «Ты чего творишь? Обалдел, что ли? Мало тебе ночных подвигов?» «Так тревога же!» — уже не так уверенно проговорил я. «Да какая нахрен тревога? Это местный будильник такой!» — зло ответил парень. Чтобы не ходить и не будить всех, они решили вот так. «А ты чего ожидал? Что тут петухи орать по утрам будут?» «Ты сам чего разорался?» — ответил я слегка смущенно. «Ну, свалился и свалился. С кем не бывает». «В смысле свалился? Ты скинул меня?» — возмутился Сашка. «Думаешь, я не понял?» «Ай, ладно, все, проехали. Где тут умываться положено?» — решил я сменить тему. «Ситуация действительно вышла неловкая». Сашка еще какое-то время побубнил, что у него чего-то там теперь болит, но достаточно быстро отошел. Вообще, я пришел к выводу, что он достаточно отходчивый и незлопамятный человек. И это хорошо, иначе тяжко бы ему пришлось. Насчет распорядка сосед меня тоже просветил. И тут меня ждал огромный сюрприз. Сюрпризище. «Как это, зарядки нет?» — шокированно переспросил я. «Погоди-ка, погоди. В таком-то заведении, можно сказать, боевом университете, и нет утренней зарядки?» Хорошо, что отец этого не слышал, иначе бы мог со своего кресла со смеху свалиться. «Ну, в этом плане кураторы надеются на совесть самих учащихся», неохотно ответил Сашка, которого такое положение дел полностью устраивало. «Многие после практических заданий и всевозможных вылазок просто физически не могут заниматься подобным, поэтому в общей зарядке и нету смысла. Но все желающие, естественно, могут сами заниматься, и для них тут созданы все условия, у каждого своя голова на плечах». «Если он не сдаст минимальные нормативы, это будут его личные проблемы, которые, скорее всего, выльются в обязательные часы физической подготовки». «Ладно, допустим. Ну, пойдем тогда сами». Я собрался пробежаться до того парка, где вчера нашел турник с брусьями. «В смысле? Куда пойдем?» — начал упираться теска. «Э, нет. Давай-ка без меня. Я и без всего вот этого нормально все свои годы жил». «Без чего вот этого?» — не понял я его сарказма. Я просто хотел немного размяться, да и тебе полезно будет. Ну уж нет, у меня есть дела поважнее. Забираясь обратно на кровать, ответил Сашка. Ну-ка, какие? Сделав заинтересованный вид, спросил я. А вот это уже не твое дело. В итоге сегодня я пошел один, так как уговаривать соседа не было смысла. Иначе мне просто не хватило бы потом времени на завтрак. А вот его я ну никак не мог пропустить. Ходить потом весь день голодным. Точно кого-нибудь прибью. Пока я разминался, думал о том, что далеко не все в университете контактники, как мы. Возможно, большинству хорошая физическая форма действительно не нужна. Но все же, зарядка никогда не помешает. Ну или набить пару наглых рож тоже сойдет за разминку. Хотя второго варианта мне пока следовало избегать. Завтрак выдался без каких-либо приключений. На этот раз мы ели среди своего факультета, но большинство учащихся предпочитало почему-то избегать нашего столика, и не пересекаться со мной даже взглядами. После завтрака нас практически сразу отправили на линейку для первокурсников. Вернее, изначально мы должны были собраться со своим факультетом, а уже потом вместе с куратором отправиться на место общего сбора. Увидев свой курс в полном составе, я слегка поморщился. Практически одни парни. Ну и понятно, такой у нас профиль. И все же я надеялся, что учиться будет не так скучно. Эх... Но даже учитывая нашу специальность, ребята были все какие-то хлюпенькие, что ли. Слишком уж непривычно для меня. На их фоне я точно выделялся, словно скала. Сашка, кстати, тоже выделялся. Правда, он скорее был жердию, высокий и худой. Нет, с этим точно надо что-то делать. Куратор окинул всех суровым взглядом, задержавшись на мне. Прищур Белова выглядел странно, словно он подмигивал. Но я-то знал правду. Он меня уже ненавидит что даже по фамилиям проверять не будут», — шепотом обратился к Сашке, когда нас пересчитали по головам и велели выдвигаться. «А если бы кто-то потерялся, например?» «Ну ты-то мог», — усмехнулся сосед, чем заслужил мой недовольный взгляд. И сразу же съежился. Спустя секунду он продолжил. «Ну так-то это проблема учащихся. Тут, конечно, за нами приглядывают и все такое, но нянчиться не собираются». Когда мы пришли в гигантский зал, я в очередной раз удивился. Народу оказалось больше, чем я предполагал. И ведь это все только первокурсники. Я осмотрелся по сторонам. Рост позволял, нужно было только слегка приподняться. Через некоторое время на трибуну вышел престарелый седой человек. Он произнес торжественную речь о начале учебного года и пожелал нам успехов в учебе и службе на благо империи. «А это кто?» — обратился я к своей ходячей энциклопедии. Сашка скептически посмотрел на меня, видимо, проверяя, не шучу ли. Но потом, улыбнувшись, ответил. «Директор наш». «Ну даешь». «А, понятно», — кивнул я. «Надо бы запомнить». «Уж постарайся». Закончив речь, директор пригласил на сцену для напутственного слова некоего уважаемого гостя. «За трибуну встал Штерн». «Только не говори, что ты его не знаешь», — в меня взгляд, произнес Сашка. «Лучший боевик современности, первый заместитель командира Клира и живая легенда». «Этого знаю», — спокойно ответил я. «Говорил же тебе еще вчера, или ты меня проверял?» Сашка не ответил. И мне стало интересно, откуда он сам все это знает. Во время торжественной речи сосед начал толкать меня локтем в бок, отвлекая от размышлений. «Да чего?» — спросил я. «Глянь вон туда», — шепотом начал он. «Смотри, какая красотка стоит. Везет же некоторым факультетам, не то что нам. Кажется, она в нашу сторону поглядывает». Я посмотрел в указанном направлении и увидел Аню. «Надо же, какая встреча! Надо бы забрать у нее свой справочник!» Я еле заметно ей помахал и весело подмигнул. Она мгновенно раскраснелась и резко отвернулась, сделав фит, будто не заметила. «Зато все это увидел Сашка и, схватив меня за рукав, взволнованно начал говорить. Я что-то не понял. Ты что, знаком с этой красавицей? Когда успел? А ну, отвечай. И почему без меня?» Слишком бурно произнес он. «Так что несколько человек даже обернулись в нашу сторону». «Да успокойся», — проворчал я, — «и отцепись от меня. Вот начнешь со мной заниматься по утрам, и тебе девчонки улыбаться будут». «Ага». «А ничего, что она не улыбалась тебе», — возмутился Сашка. «Я бы даже сказал наоборот. Ой, это уже мелочи». После торжественной церемонии нам вручили значки. У нашего факультета полоска оказалась огненно-красной. Еле заметная, но если знать, куда смотреть, то в глаза бросалась сразу». После короткого инструктажа, который я прослушал, потому что искал глазами Аню, все курсы повели по своим занятиям. «Ты куда?» – удивленно спросил Сашка. «Нам в ту сторону». «Да надо кое-что забрать», – быстро ответил я. «Я догоню». «Какой у нас кабинет?» 112 двенадцатый. Давай быстрее. А то еще выговор получишь за опоздание в первый же учебный день». «Ой, я что, не разберусь с кабинетами, что ли?» – возмутился я. «Все, давай, а то упущу ее». «Кого ее?» Тут же всполошился тезка, но я уже успел убежать. В итоге разыскать Аню, чтобы забрать свод правил, мне так не удалось. Видимо, их повели куда-то совсем в другое место. По коридорам разнесся звук, сигнализирующий о начале занятий. Если я не ошибался, осталось всего пара минут. Я, сломя голову, побежал следом за своей группой. Вот, блин, как они все так быстро успели разойтись по кабинетам. И куда мне? Пробежав пару классов, я наткнулся на тот, что искал. «Вот, кажется, мой. Один, два, два. Ну, точно». Я резко раскрыл дверь и вошел, как ни в чем не бывало.